Глава 12. На эксперименты с рецептом переданного темниковым ядом о рысе, понадобилось куда более двух недель. Как она позже с досадой заметила, состав оказался очень хорошо сбалансирован, и ей пришлось попотеть, чтобы его улучшить. Необходимость такого шага возникла из-за желания сохранить свойства вещества после его преобразования в прообразное состояние. Без улучшений яд тоже был активен, однако его воздействие на организм человека становилось минимальным. Не дожидаясь окончания работы Марысия, за дело, как и обещал, взялся дед Тарас. Старый автюг в ранге богатырь, горел жаждой мщения, и поэтому уже через несколько дней после начала операции возмездия Дед заверил меня в будущем успешном отравлении младшего Зарницына. марыси не желала отставать от мужа, и через полтора месяца после нашего разговора с радостью рассказала мне о достигнутых успехах. При этом женщина призналась, что без использования весьма дорогостоящих ингредиентов, найденных на складах холдинга медпрепараты, у нее ничего не получилось бы» после чего уже и Марыся включилась в работу по отравлению зорницыных. Все это время я тоже не на печи лежал. Занимался не только усилением охраны и обороны, но и своим совершенствованием в магическом искусстве. В последнем мне помогал новый наставник Юрий Владимирович Резцов, который с каждым днем все менее напоминал человека, имеющего проблемы с употреблением алкоголя. Мужчина действительно оказался кладезем полезных знаний и с удовольствием меня ими нагружал, не забывая совершенствовать навыки магического боя. Теперь я мог даже с закрытыми глазами провести ритуалы установки экранирующего барьера, а также очищения, что значительно снизило напряжение от эманаций. Теперь я не впадал в ступор после приближения к усыпальнице Морозовых и в скором времени планировал войти внутрь этого загадочного здания, проверить, есть ли там алтарь, а также провести еще несколько ритуалов с останками погибших членов семьи. Юрий Владимирович считал, что очищение, проведенное над алтарем, либо над останками убитых родичей, сохранившими инфернальные загрязнения, должно свести проявление манаций на «нет» из-за чего изучению именно этого ритуала было уделено очень много времени. Сыграл свою роль и ритуал, переданный мне Темниковым, который я отдал новому наставнику с целью изучения и поиска подвоха, который мог в нем скрываться. Резцов, как я заметил, работал не за страх, а за совесть. Он долго и нудно изучал ритуал во всех возможных плоскостях, начертил на листе какую-то странную фигуру, и принялся в известном только ему порядке вписывать каждый символ, руну или обозначение, а рядом делал краткие заметки. Не найдя ничего дурного, просчитал всевозможные варианты взаимодействия различных рун и символов. Потратил на это неделю свободного от занятий времени, но так ничего и не нашел. Позже мужчина лично провел ритуал, проверяя его действия, и доложил об отсутствии подвоха. Юрий Владимирович явно сделал все, что мог. Использовал этот ритуал как учебное пособие. Я это прекрасно видел. Однако что-то внутри меня настораживалось против Темникова. Казалось, он говорил правду, был искренним. Но чем-то важном все же умолчал. Был подвох. Не могло его не быть. Не знаю. В конце концов покачал головой Юрий Владимирович. Наверняка у вас паранойя. Мы все просмотрели, все изучили, нет тут ничего. Или я этого не вижу. Но такого не может быть. Не просто так, ведь я столько времени работал в магической школе и обучал учеников. Все современные методы изучения неизвестных ритуалов мне знакомы. Да я и применял их. Выяснил только, что ритуал выполняет свои функции и глубоко очищает объект от большого количества негативных воздействий. Очень интересное. И я бы даже сказал, Гениальное решение. Не знаю, больше мне добавить нечего. После проведения ритуала выяснилось, что он действительно достаточно эффективный. Вблизи усыпальницы стало намного легче дышать. Стандартными магическими схемами подобного рода такого не добиться. Помимо ритуального искусства новый наставник продолжил натаскивать меня в боевом применении классической и родовой магии, а также помог улучшить постановку щита Голиковых. Теперь щит не только сдерживал сильнейшие удары Резцова, когда я стоял на месте, но и отражал их при движении, а это уже совсем другой уровень владения заклинанием. К сожалению, не все было так хорошо, как мне хотелось бы. Главная проблема, оставляющая в душе кровавый след, так и не решилась. Феофан все так же пребывал в коме, являясь сильнейшим мотиватором в моей работе над собой. Изначально я надеялся, что наставник выйдет из своего состояния после окончания чистки страшной раны, нанесенной архимагом. Однако этого так и не произошло. Этот вопрос, да и другие тоже, целители закрыли довольно давно и заверили, что нужно просто подождать. «Ничего», — успокаивала меня сердобольная Марыся. «Так бывает, Иванушка. Пусть Феофан пока полежит под присмотром целителей, а как решим вопрос с Зорницынами, так и заберем его в поместье». «Может быть, это потолкнет его к пробуждению?» Предложение было интересным. Однако рисковать Феофаном и переправлять его в родовые владения Морозовых я пока не спешил. Раз он не приходит в себя, значит, не так все просто. Такому человеку нужен присмотр специалистов, так что лучше пусть пока целители понаблюдают. Помимо совершенствования в магическом искусстве, за это время я успел установить вокруг поместья Знаменитую защиту рода Рубежевичей, которая теперь опоясывала огромную территорию и могла наращивать плотность множества отдельных счетов по команде дежурного мага. Денег на установку подобной защиты понадобилось неприлично много. В несколько раз больше, чем на столичный дом и бизнес-центр вместе взятые. Возможно, будь защита стандартной, все было бы дешевле. Однако в дело вмешался мой начальник службы охраны поместья, и с присущей ему методичностью объяснил он ему из Рубежевичей, какая конфигурация счетов необходима, где они должны быть установлены и какое амулет управления нужно расположить в комнате дежурного по охране поместья. А задачный Рубежевич несколько удивился знанием простеца, но выяснив, что тот руководил обороной многих административных зданий вооруженных сил, понятливо кивнул. Предложенная Вацлавовым Владимировичем система была хороша. Однако требовала сразу девять мощных накопителей, которые стоили чуть ли не дороже установки самой защиты. «Не в деньгах счастье», — думал тогда я, одобряя закупку всего необходимого, «а в наличии грамотного специалиста, который снимет с тебя заботу по обеспечению безопасности и сделает все наилучшим образом». В итоге, когда работа по установке магических щитов была завершена, я остался доволен. Мое поместье стало куда более защищенным, чем ранее, и если Зорницыны все же сунутся сюда, им не поздоровится А в том, что они очень скоро могут здесь появиться, я не сомневался. Яд, переданный отцом, они теперь получали ежедневно и уже знали, что молодого князя Морозова нет в Мариграде. Вообще, моя пропажа из столицы обнаружилось уже на вторую неделю после отъезда. Первыми забили тревогу девочки-фанатки на различных форумах, которые перестали получать новости о моем появлении в присутственных местах, за ними последовали первые робкие статьи в малотиражных газетах, затем информацию подхватили представители «желтой прессы», оповестившие общественность о пропаже князя Морозова с «Поля зрения» и указали точную дату моего последнего посещения штаб-квартиры информационного холдинга. Время шло, меня все так же нигде не видели, в том числе и на некоторых престижных торжественных мероприятиях, поэтому количество новостей увеличилось в разы. Пропажу молодого князя связали с покушением на советника рода Морозовых, после чего издания заполнили статьи подкупных журналистов, о трусливом побеге мальчишки от наемных убийц, писали много гнусностей, не забывали напомнить общественности мои обещания приструнить недоброжелателей, мол, не сумел князь воплотить свои угрозы, так что ему пришлось со стыдом покинуть столицу. В дело вовремя вмешался отдел информационного противоборства, который руками подкупленных журналистов и блогеров в пух и прах разносил доводы, приводимые в мерзких статьях. Очень скоро кто-то обнародовал указ императора о моей высылке из столицы, и я не приминул этим воспользоваться, напомнив общественность о том, как решились конфликты с Булатовыми, Земелькиными и Зорницыными. На последних с моей же подачи вылили ушат от отборных помоев, не забыв указать окружающим на ситуацию, сложившуюся вокруг строящейся гидроэлектростанции. Рассказали, как Зарницына, получив щелчок по носу, кинулись под защиту Изяслава и передали ему проценты акций ГЭС, которые изначально планировали оставить в своих руках. Сделано это было в формате журналистского расследования, и очень скоро новость была подхвачена многими СМИ. Как мне доложил Синичкин, шквал негатива, ударившего по Зарницынам, был лишь изначально поднят нами, затем он явно стал разрастаться за счет других участников. Таким подходом к делу я был удовлетворен. Если общество обсуждает моих врагов, оно уделяет меньше внимания мне. Пока боярские рода империи боролись в информационном пространстве, вооруженные силы и дипломатический корпус принудили Танзинийское королевство капитулировать и в скором времени обещали провести праздничный бал по этому поводу. Эта новость была для меня неожиданной. После официального окончания войны у боярских родов вновь развяжутся руки, теперь они не будут бояться гнева императора и смогут продолжить свои вечные противостояния. Уверен, что не обнаружив князя Морозова ни на балу, в честь капитуляции, ни на других мероприятиях, Зорницы начнут искать меня всеми возможными способами. Что же, как минимум месяц в запасе у меня есть. Пока они во всем разберутся, пока примут решение, пока найдут... Буду надеяться, что до этого времени Тарас и Марыся сделают свое дело. А если нет, я сумею найти алтарь Рода и увеличу свою магическую силу за счет проведения на нем ряда подсказанных резцовым ритуалов. Думал я, медленно пережевывая сочный кусок мяса. Именно поиском алтаря я сегодня решил заняться. Уровень негативных эманаций со стороны усыпальницы серьезно снизился. А я все оттягивал и оттягивал это событие. Мне не хотелось нарушать покой погибших Морозовых, однако с непорядком на месте погребения необходимо было разобраться, да и предположение о спрятанном там алтаре нужно было либо подтвердить, либо опровергнуть. Утро выдалось прохладным. Вдохнув полной грудью свежий воздух, я решительно двинулся вперед. На поясе меч, в левой руке жезл, На груди накопитель энергии. Не знаю, с чем мне придется столкнуться в высыпальнице рода, возможно, подобные приготовления излишние, но я решил подготовиться по полной. Меня уже ждал Юрий Владимирович. Я не говорил ему о своем намерении отправиться в высыпальницу именно сегодня, однако он как-то это понял. Заметив мой взгляд, мужчина тут же пояснил. понимая, что внутрь мне хода нет» но вытащить вас оттуда, если что-то пойдет не так, я все же попробую. Да и, возможно, советом помогу». «Хорошо», — кивнул я. Приблизившись к входу в усыпальницу, я некоторое время собирался с мыслями, а затем, решительно взявшись за специальные выемки, потянул каменную плиту. К моему удивлению, многотонная задвижка с легкостью отодвинулась в сторону. Словно новенькая дверь в душевой кабине. В лицо тут же дунуло морозной свежестью, и одежда покрылась тонким слоем иния. Через пару мгновений мороз отступил, и я сделал шаг вперед. «Может...» Хотел что-то предложить резцов, но его голос потонул в звуки, становящиеся на место плиты. Несмотря на отсутствие источников освещения, я все прекрасно видел. Не пришлось даже активировать технику глаза волка. В центре помещения расположилась широкая лестница, ведущая вниз, а вдоль стен, наподобие шкафов со множеством ячеек, были установлены квадратные ниши, закрытые толстым слоем прозрачного льда. Заглянув внутрь, я без удивления разглядел завернутые в полотнище тела. Испуга не было, однако по спине почему-то промаршировали целые толпы мурашек. Я уже вдоволь видался мертвых людей, многим и сам организовал переезд на тот свет, демонов на ингредиенты пустил и вовсе не количество, поэтому меня давно подобным не пронять. Но все равно, при взгляде на полки с погибшими родичами, мне почему-то стало не по себе, что-то не так было в этом месте. Постаравшись успокоиться, я принялся пересчитывать ячейки. 5 в высоту и двадцать в ширину. Мысленно удивился я размаху и перевел взгляд на центральный каменный шкаф, расположенный у узкой стены. По сто родищей по бокам и 25 в центре. Это же двести представителей рода только здесь. Да, большая семья была у Морозовых. Интересно, это за какое время столько мертвецов собралось? Два века, три? И на сколько этажей вниз уходит усыпальница? Передернув плечами, я для уверенности положил руку на саблю и решительно направился к широкой лестнице. Вниз. Раз алтаря здесь нет, только вниз. Пока все не изучу, я отсюда не выйду. Да и, судя по всему, неприятные манации исходят оттуда. Пронеслось в моей голове. Второй этаж отличался от первого наличием дополнительных 25 ячеек, расположенных с той стороны где на предыдущем уровне находился вход в усыпальницу. Не найдя ничего интересного, я продолжил движение и на минус пятом почувствовал усиление эманаций. Шестой этаж серьезно отличался от предыдущих. Во-первых, он не был заполнен даже наполовину, а во-вторых, с одной из узких сторон здесь имелся внушительный проход, закрытый резными ледяными дверьми. А вот это что-то новенькое. Прям замок Снежной Королевы, — подумал я, толкнув одну из створок. Моему взору тут же предстала огромная ледяная глыба, зависшая в воздухе. Она была в разы больше и красочнее той, что находилось в моем внутреннем мире, и сияла намного ярче. Метров пять в высоту пронеслось в голове. И явно не осквернен. Вокруг глыбы по кругу расположились... Стоящие на ледяных постаментах деревянной гробы, над которыми парил плотный ярко-красный туман. Бросив взгляд на пол, я не без удовлетворения отметил сложный рисунок огромной снежинки, увешанной всевозможными знаками и рунами, центр которой находился как раз под алтарем рода. «Да это ритуал!» Понял я и с интересом обошел композицию по кругу не забыв отметить странную конструкцию, покоящуюся на отдельном постаменте, а также трибуну, на которой лежала раскрытая книга. Еще и заметил, что ледяные постаменты, на которых располагались гробы с павшими родичами, выполняли совсем не декоративную функцию. Они соединялись со снежинкой вязью символов и тоже являлись некой частью творимого здесь ритуала. Высоко вверху, над потолком... Была расположена еще одна снежинка с длинными сосульками, нависающими над каждым гробом и тем странным объектом. Сразу приближаться к гробам или неизвестному объекту я не решился. А вдруг нарушу течение ритуала? Он и так длится много десятков лет, возможно, мое вмешательство все разрушит. А сумею ли я повторить конструкцию — большой вопрос. Поэтому я долго ходил по кругу, изучал руны и знаки, а затем... Решил узнать, что это за странный объект и мысленно потянулся ко льду, прося показать, что он скрывает. Мгновение, и я успел разорвать связь, прежде чем меня согнуло от дикой раздирающей боли. Придя в себя, я мысленно выругался. Перед закрытыми глазами стоял круглый оплавленный кусок мутного темного стекла с бордовыми вкраплениями множества камней боли и души. Сколько уже лет прошло после произошедшего, сколько дряни, Ритуал вытягивает из трупов, а я, почувствовав лишь отголосок гибели родичей, чуть не потерял сознание от пережитого шока. Мысленно потянувшись к алтарю, я попросил поделиться энергией, и сила огромным потоком полилась в мое тело. «Хм!» — удовлетворенно подумал я. «Даже и медитировать пару часов не пришлось. Несколько секунд — это полон силы и энергии. Замечательно!» Следующим заинтересовавшим меня объектом была ледяная трибуна со старинной книгой. Кодекс рода. Понял я, глядев попавшие руки сокровища. Да еще и настоящий, а не тот новодел, что лежит в боярском банке. Кодекс был открыт на проводимом ритуале, и я после быстрого просмотра главления принялся за дело. Дед, а больше некому, разработал ритуал, который за долгие годы функционирования должен был очистить от инфернальной энергии тела погибших родичей, высвободить их души из демонического алтаря и передать роду Морозовых. После третьего прочтения описания ритуала и получасового изучения знаков, символов и других магических обозначений, я примерно понял, что сотворил мой предок, а также и то, что пошло не так. К сожалению, за долгие годы работы ритуал Не справился со своей целью, да инфернальная энергия сумела найти выход наружу. Вода, как говорится, камень точит. Так произошло и здесь. Именно от этих эманаций я вместе с Резцовым очищал усыпальницу столь много времени. Теперь же мне было необходимо как-то восстановить поврежденные знаки, руны и символы, чтобы увеличить коэффициент полезного действия ритуала. Самому лезть кривыми лапами в главные тайны родовой магии было боязно А ну как немного ошибусь, и огромная сила просто разорвет меня на куски. Поэтому я поступил по-другому. Решил напитать емкостную руну энергией и мысленно обратиться к льду, чтобы он восстановил все знаки ритуала. Да, именно эта руна питала систему, а не лотарь рода. Как я думал, по наивности. Только я начал передачу энергии, как из меня ее потянуло, словно пылесосом. Пришлось тут же обратиться к алтарю рода, который щедро поделился силой. На меня словно ведро воды вылили. Судорожно вздохнув, я постарался уменьшить поток получаемой энергии и соразмерить его с количеством, высасываемой ритуалом. Самое скверное заключалось в том, что я просто не мог прекратить работу. Ощущение опасности явно говорило, что подобный шаг может оказаться фатальной ошибкой, поэтому пришлось скрипеть зубами и, ругая себя за поспешность, работать с потоками. Процесс выравнивания длился долго. Очень долго. Я уже потерял счет неудачам, когда количество энергии, поступающей от алтаря, стало снижаться. Тяжело. Мне было очень тяжело. Сколько прошло времени с тех пор, как я сумел выровнять потоки? Не знаю, я был как в тумане, словно в очень глубоком трансе. Работал лишь над тем, чтобы получать и тут же передавать энергию, раз за разом. Пролетел час, два, а может и все десять, но я, наконец, вышел из этого состояния. Открыв глаза, с удивлением понял, что нахожусь во внутреннем мире. Только вот теперь в мою глыбу входил поток магии из появившегося здесь величественного алтаря рода Морозовых, а из него энергия направлялась в снежинки ритуала. Почему все это оказалось в моем внутреннем мире? Думаю, все из-за того, что я стал еще одним элементом ритуала. Снежинки очищали тела и алтарь демонов от инфернальной энергии и отправляли ее в ледяную глыбу. Она же, в свою очередь, передавала силу мне, а я насыщал ею емкостную руну. Вот так все и получилось. Потратив время на изучение изменившейся снежинки, я обратил внимание на наличие здесь трибуны с кодексом рода и заинтересованно приблизился. Это что же, кодекс вдоволь напитался энергией рода и последовал со мной во внутренний мир? Ого! Так ведь можно увеличить время обучения. Сиди себе здесь и читай. Подумал я и взялся за самообразование. Рисковать и отрывать обложку кодекса от трибуны я не стал. А ну как такой разрыв оставит меня без чтения. Что я стану делать здесь несколько часов? По моим ощущениям, ритуал еще долго будет тянуть из меня энергию, а значит, нужно провести дело с пользой. Читал я долго, очень долго. Не знаю, сколько это продолжалось, но несколько сот страниц с историей рода и описанием семейной магии отняли у меня много времени особенно последний раздел, с помощью которого я научился создавать не только защитные снежинки, но и атакующие, родовая магия которой стыдно было не владеть. Когда усталость дала себе знать, я словно сам собой вывалился в реальный мир и удовлетворенно отметил серьезные изменения, произошедшие с ритуалом очистки, и увеличившуюся скорость, с которой над телами поднимался красный туман. Улыбнувшись, я постарался встать, и тут почувствовал боль в одеревневших от долгого сидения конечностях. «Странно», — пронеслось в голове. «Мы с Феофаном и по пять часов медитировали, а так плохо я себя еще не чувствовал. Сколько же времени прошло? Может, это все из-за холодного пола? Или работа по передаче энергии высосала из меня все силы?» Разогнав кровь с помощью мизера оставшейся у меня духовной энергии, я тут же почувствовал себя намного лучше и, став, поспешил опереться на трибуну. Через несколько минут я довольно быстро направился к выходу. Есть хотелось немилосердно. Если бы я обернулся, наверняка заметил бы легкий красный туман, который поднимался над тем местом, где я долго сидел. Поднявшись по лестнице, открыл выход из клепа, Удивленно уставился сначала на темное небо, а затем и на Резцова с Синичкиным, Тарасом и Марысей, которые со встревоженными лицами быстро подошли ко мне. «Какого?» — пробормотал я, рассматривая встречающих. «Это что? Я тут целый день просидел? Сколько сейчас времени?» «Два часа ночи». С облегчением выдохнул Резцов и объяснил присутствие ещё трёх людей возле усыпальницы. «Вас не было четыре дня»,